Роды без стресса. Все о родовом процессе. Один из способов побороть стресс и избавиться от страхов – это понять весь процесс родов. Узнать, из каких периодов они состоят. Информация позволяет убрать лишнюю тревогу и правильно настроиться, довериться своей природе и врачам. Если роды задерживаются… Готовность шейки к родам Очень многие беременные ждут родов к 40 неделям. Но только 8% женщин рожают в предполагаемую дату родов. Ситуация, когда заветная дата настала, а роды не начались, абсолютно нормальна и не является поводом для тревог При перенашивании врач начинает тщательнее следить за состоянием малыша и мамы и, исходя из этих данных, решает – ждать, пока роды начнутся естественно или есть показания для вмешательств. К доношенному сроку беременности вы можете услышать от врача прозрелость шейки матки. Что это такое? Врачи оценивают шейку матки по нескольким параметрам. 1. Ее консистенция должна быть на ощупь, при осмотре, мягкой, так как мягкая шейка матки при схватках лучше открывается. 2. Она должна быть укороченной. Во время осмотров вы могли несколько раз слышать, что если шейка матки длинная – 38-40 мм – то это замечательно. К доношенному сроку, ближе к родам. Она, наоборот, должна стать максимально короткой. Зрелой шейка матки считается, если к родам она будет менее 1 см. 3. Расположение шейки матки тоже очень важно. Во время беременности она отклонена к сзади. А когда она готовится к родам, то занимает центральное положение – 4. Открытие наружного зева. Если шейка полностью закрыта, это говорит о ее незрелости. При открытое состояние наружного зева свидетельствует, что подготовка к родам началась. Врачи-сторонники мягких родов не смотрят шейку до 41 недели без серьезных на то показаний. Если по всем исследованиям со здоровьем у женщины и ребёнка всё в порядке, шейка имеет полное право быть не готовой даже к этому сроку. Давайте разберём, почему же иногда всё-таки приходится вмешиваться в процесс и вызывать роды. Согласно исследованиям, риски различных осложнений в родах при перенашивании беременности увеличиваются. Это связано с тем, что плацента хуже выполняет свои функции. Таким образом, чаще встречаются зелёные воды и гипоксия. Вопрос доктору. В прошлых родах у меня отошли воды, и врач сказал, что они зелёные. По его выражению лица я поняла, что это очень плохо. С ребёнком в итоге было всё более-менее в порядке. Но теперь я беременна во второй раз и беспокоюсь, вдруг все повторится. Чем это грозит? Во время беременности анальный сфинктер малыша находится в тонусе. Если малыш испытывает гипоксию во время болезни мамы или при фетоплацентарной недостаточности, то это приводит к расслаблению сфинктера и выводу первородного кала – микония. Миконий, смешиваясь с околоплодными водами, окрашивает их в зелёный цвет. Зелёный цвет изливающихся вод означает, что малыш в какой-то момент испытал гипоксию. В процессе родов околоплодные воды могут попадать в дыхательные пути ребёнка, и это может осложнить ему послеродовый период. Поэтому роды с «зелеными водами» сопряжены с большими рисками, чем обычные, и требуют более внимательного ведения родов от врача, а также более частой записи КТГ. Существует также понятие «пролонгированная беременность». Что это значит? Если длина вашего менструального цикла больше 30 дней – то, вероятнее всего, ваши роды начнутся позже предполагаемой даты родов, и ребенок не будет при этом переношенным. Для женщин с длинным менструальным циклом нормально рожать позже предполагаемой даты родов. Есть медикаментозные техники подготовки шейки матки. Они относятся к медицинским вмешательствам. Мы поговорим о них в разделе «Манипуляции и вмешательства». Итак, что же делать, если наступила предполагаемая дата родов, а схваток нет? Первое, что вам нужно сделать – перестать волноваться и отпустить ситуацию. Просто наслаждайтесь последними неделями свободы и комфорта, когда вы можете выспаться – Спокойно выпить чай и поесть. У вас есть время подумать о том, как меняется ваша жизнь. Что вас ожидает. Изучить дополнительную информацию, которая потом очень сильно пригодится. Используйте свободные дни для восполнения своих сил, своего ресурса. В мозге беременной женщины на доношенном сроке должна сформироваться так называемая «родовая доминанта» благодаря которой впоследствии и запустится процесс родов. Напряжение и стресс мешают ей сформироваться, поэтому важно создавать себе комфортные условия, отвлекаться и не зацикливаться на предполагаемой дате родов. Если вы будете нервничать, плакать и волноваться из-за того, что срок прошел, а роды еще не наступили – вместо необходимого вам окситоцина начнет выделяться адреналин, блокирующий родовую деятельность. Ваша тревога только еще больше отсрочит роды. Чтобы их приблизить, найдите занятие, которое подарит вам эндорфины – гормоны радости. Например, непротивопоказанные физические нагрузки, спорт, прогулки в активном темпе. Иногда вы можете услышать рекомендации ходить по лестницам. Даже не через одну, а через две ступеньки. В этом есть здравое зерно. Помимо того, что вы тренируетесь, большой шаг заставляет двигаться таз, и все застойные процессы уходят, что очень полезно. Вы можете заниматься плаванием, если вам это не запрещено, йогой устраивать медитации. Хорошая идея – устроить романтический ужин с мужем, набрать ванну, зажечь свечи, включить какой-нибудь приятный фильм. Интимная жизнь тоже помогает подготовить шейку матки к родам. Помимо окситоцина и эндорфинов, которые у вас вырабатываются, в сперме содержатся простагландины, смягчающие ткани шейки. Если вам уже очень хочется родить, поговорите с малышом. Объясните ему, что пора уже появляться на свет. Во-первых, у многих действительно роды наступают в оговоренный срок. Во-вторых, так вы наладите контакт, настроитесь на ребенка, почувствуете его и дадите ему ощутить свои эмоции. Хорошо помогает творчество, которое успокаивает ум и занимает руки. Монотонные занятия вроде вязания, рисования гасят тревогу. Если хочется выплеснуть эмоции, позвольте себе это. Поплакать или посмеяться, посмотреть трогательный фильм. Если вам хочется, то не нужно бояться плакать так как накопившийся кортизол можно вывести из организма только двумя способами – плач или пот. Поэтому после плача многие испытывают большое облегчение. А смех просто снимает напряжение и улучшает настроение. В задержке родов иногда играют роль и незавершенные дела – Поэтому постарайтесь к доношенному сроку завершить ремонт, сделать маникюр или что-то еще, что может вас тревожить. Анастасия. Помню пациенток, которые настолько настраивались на роды с моим сопровождением, что дожидались меня из отпуска, несмотря на то, что я находила подстраховку. Нино. У меня была пациентка, которая даже в 40 недель говорила, что ей пока рано рожать, так как она еще не закончила ремонт. Хотя я предупреждала, что в любой момент могут начаться роды. И действительно, как только она закончила ремонт, она написала мне, что готова рожать, и у нее почти сразу начались схватки». Достаточный сон, отдых и правильное питание дают организму накопить энергию, которая нужна для родов. В частности, добавление клетчатки в рацион активизирует перистальтику кишечника, после чего может начать сокращаться матка. Нет исследований, доказывающих эффективность немедикаментозных способов стимуляции родов. Многие советуют для этих целей пить лист малины обыкновенной. Что же, негатива от него не будет. Да и эффект плацебо никто не отменял. Если вам спокойнее от того, что вы что-то делаете для приближения своих родов, можете спокойно использовать и этот метод. В любом случае... Прежде чем принимать какие-то специальные препараты либо настои, посоветуйтесь с врачом. Вопрос доктору. Слышала, что акушерки советуют делать коктейль из касторки, апельсинового сока и чего-то еще. Говорят, стимулируют роды. Это безопасно. Я бы не рекомендовала это средство. Касторовое масло провоцирует понос чистку кишечника, а перистальтика кишечника может спровоцировать схватки. Во-первых, это та же стимуляция, но с неприятным побочным эффектом. Во-вторых, коктейль не всегда эффективен, роды могут не начаться. А если они начнутся, но шейка не готова, то повышается вероятность дискоординации родовой деятельности, вмешательств, и даже кесарево сечение. Гораздо эффективнее практиковать техники расслабления, медитации на сроки близком к родам, чтобы максимально сформировать родовую доминанту, и она поскорее запустила процесс родов. Самое главное в подготовке шейки – это отпустить ситуацию, расслабиться и понять, что роды придут тогда, когда нужно вам вашему организму и вашему малышу.